76. -е. Космический ритм выражается в закономерности. Ритмическое движение или пульсация лежит в основании явлений. Микрокосм живет в рамках космических ритмов, малых и больших, или циклов проявления. Сознательное утверждение ритма в жизни своего микрокосма есть приобщение к принципу космическому как бы стремление уподобиться великому или отразить законы макрокосма. Потому ритмический труд, добровольно-сознательный, ценится высоко и плоды приносит обильный. Никакие разрозненные усилия не могут сравниться по результатам своим с продуктивностью каждодневного ритмического труда в избранной сфере деятельности. Ритмичность записи уже дала свой плод и плодоносность будет возрастать соответственно. И будут удивиться люди, как-то один человек был в состоянии столько дать, но они не знают значения ритма.